В небольшой комнатке за занавеской стояла кровать. Андрей отдернул пеструю ткань, и Лена, заглянув в комнату, увидела забинтованную голову и черную от грязи руку на белом постельном белье. — Не узнаешь? — тихо спросил Андрей. И Лене пришлось сделать два шага, чтобы увидеть лицо лежащей. — Господи! — выдохнула Крошина. — Это же... Ну вот... — Одной пропажи меньше, — констатировал Паровозников. — Вызываем скорую и полицию. Ей в больницу надо. Андрей вышел. А Лена осталась, вглядываясь в бледное, в грязных разводах лицо Ирины. Как она оказалась в могиле? Кто пытался ее убить? — И, главное, придет ли она в себя, сможет ли вспомнить, что произошло. Теперь вся надежда была только на то, что Яровая не потеряла память и, придя в себя, расскажет, что же именно случилось с ней и ее матерью. Конечно, вряд ли это произойдет завтра, но все-таки надежда на положительный исход существует. Это Лену, конечно, радовало. Главное, что Ирина жива. Лена вышла из комнатки и опустилась на стул, почувствовав, что силы ее покинули. Андрей уже закончил разговор по телефону и теперь вертел аппарат в руке, о чем-то размышляя. — Почему ты решил, что мне нужно присутствовать? Ты знал? — Как я мог знать? Описание подходило. Вот я и подумал, что ты сможешь ее опознать, Я ведь только фотографию видел. А больше никто исчезновением Яровой не интересовался. А почему Аня тебе позвонила? Вдруг вспомнила Лена. Я ее деда хорошо знал. Он мне как бы в наследство достался от моего наставника. В девяностых иногда сообщала о таких вот подзахоронениях. Помнишь, наверное, как это делалось? В подготовленную могилу Вторым этажом, в кавычках, хранили труп, который нужно было непременно спрятать. Ну, а смотритель кладбища сама, понимаешь, не мог не знать. «Ну вот», — Андрей сунул телефон в карман, — «сейчас дождемся врачей, послушаем, что скажут, да и поедем отсюда. Ты извини, что я тебе выходной испортил». «Ну, почему? Полезное дело сделали». Когда суета с полицейскими и бригадой скорой помощи закончилась, и Ирину увезли в клинику, Лена с Андреем, поблагодарив Анну за помощь, попрощались и пошли по небольшой аллейке в сторону центральной линии кладбища. Теперь, когда начало смеркаться, окружающая обстановка стала казаться Лене еще более зловещей и угрожающей, и она вцепилась в руку Андрея. Не представляю, как Анна живет здесь совсем одна. Я бы, кажется, с ума сошла. Она тут с детства живет, привыкла. Занимается травами, собирает, сушит, потом продает. К ней прямо сюда и приезжают. Она хорошая женщина. Да я ведь не об этом. Здесь очень страшно. Но, говорю же, привычка. Иногда среди живых куда страшнее». С этим Лена не могла не согласиться, только что став свидетелем очередного проявления нечеловеческой жестокости. Ударить топором по голове женщину, сбросить ее в чужую могилу и засыпать землей. Что может быть страшнее? Уж точно не ряды могил с надгробиями. Юльку и Павла они обнаружили на скамейке у выхода с кладбища. Те сидели и о чем-то оживленно спорили. «Ну, где вы были?» Сразу набросилась на Лену подруга. «Мы уже чуть не до драки тут, а все потому, что некоторые женщины никак не желают признавать мужскую правоту. Для них это хуже смерти», — фыркнул Голицын. «И о чем же спор?» — поинтересовалась Лена, подойдя ближе. «О командоре Рязанове!» Павел быстро поднялся и накинул лени на плечи свою ветровку. «Ты вся дрожишь? Замерзла?» «Нет, я кладбищ, боюсь очень. И что же, командор?» Показал я Юлии могилу женщины. Рассказал, что она мужа ждала и дождалась только в гробу, на котором и скончалась. А она мне про плагиат на командора Рязанова рассказала. Мол, то, что я ей озвучиваю, не более чем городской фольклор. Да так и есть. Я историю командора в деталях изучила. И тут Юлька покраснела. А Лена догадалась. Режиссер Гладышев предложил ей роль Кончиты в своем фильме. Вот, значит, как». Юлька все темнила, не говорила, о чем сюжет, а теперь проговорилась случайно. Романтическая история. «Ого!» — протянула она. «И ты молчала!» «Ну, Лен, это пока еще не точно. Даже проб не было. Сглазить боюсь». «Ты это серьезно? Я так поняла, что тебя утвердили уже, раз съемки скоро начнутся». он тебе букеты размером с мою комнату шлет в другой город, а ты сомневаешься. Пройдешь ли пробы?» Пробы остались только на роль Кончиты. Гладышев, конечно, заверил, что все тип-топ, но, Ленка, но букет то тут при чем? С досадой проговорила Воронкова. «Если бы от букетов что-то зависело. Я не хочу получить эту роль вот так, понимаешь?» «Не хочу, чтобы говорили, что я всего лишь протеже Гладышева, а не Юлия Воронкова сама по себе. Мне нужна только та роль, которую я получу, пройдя пробы и утверждение на всех уровнях». «Позиция», — с уважением проговорил внимательно слушавший этот разговор Голицын. «Юлия, я посмотрел на вас иначе». «Ой, да прекратите», — отмахнулась она. С вами вообще все понятно. Увидели актрису, сделали выводы. И вообще, Андрей, поехали отсюда. Обернувшись к курившему за воротами паровозникову, вдруг скомандовала Юлька. Тот послушно выбросил окурок и, даже не взглянув в сторону Лены, пошел к дороге ловить машину. Юлька двинулась следом, и Лена даже понять не успела, как и когда они вдвоем сели в притормозившую «Мазду» и уехали, оставив их с Павлом на скамейке у ограды. «Я что-то не то сказал?» — виноватым тоном поинтересовался Голицын. «Не знаю. Она вообще нервная какая-то стала. О чем вы тут говорили все это время?» «Ну, ты ведь слышала. Хотел ее развлечь байками. Она вдруг вся ощетинилась». как ежиха в состоянии обороны, зашипела и давая меня историческими фактами заваливать. «Я впервые не нашелся, что ответить», — пожаловался Павел, поднимаясь. «Поедем домой. Уже темнеет». «Надеюсь, ты понимаешь, что сегодня в гости я тебя не приглашу?» Извиняющимся тоном спросила Лена. «Юлька живет у меня. Она здесь в отпуске». а ее квартира сдана в аренду. «Не надо оправдываться, Леночка!» Мягко обняв ее за плечи, произнес Павел. «Я понимаю, она твоя подруга, но, прости, мне она не нравится, и сталкиваться с ней мне бы не хотелось. Я тебя провожу, а лучше давай заедем к тебе. Ты возьмешь необходимое и переночуешь у меня». но Лена отрицательно покачала головой. — Нет, Паша, не получится. Мне с утра на работу. Нужно еще бумаги кое-какие просмотреть. В другой раз. — Как скажешь, — покладисто согласился Голицын, всем видом демонстрируя смирение и понимание. Они распрощались у подъезда. Лена, задрав голову, увидела, что в ее квартире светится окно кухни. Значит, Юлька приехала. «Интересно, как она сейчас объяснит мне свою внезапную вспышку гнева на кладбище?» — думала Лена, поднимаясь по ступенькам. «Очень странная реакция. Обижаться вроде не на что было. Она просто свечкой вспыхнула». В квартире пахло жареной картошкой. Лена потянула носом воздух, облизнулась, предвкушая любимое блюдо, и нашарила ногой тапочки под вешалкой. «Умойся, пожалуйста, не входи в кухню с грязными руками», распорядилась из глубины квартиры Воронкова, совершенно обычным тоном, словно никакой размолвки не произошло. Лена послушно отправилась в ванную, умылась и тщательно вымыла руки. В кухне ее уже ждал накрытый к стол и Юлька в ее фартуке, державшая в руке деревянную лопатку, которая помешивала картошку, в большой сковороде. «Садись, буду накладывать». «А паровозников где?» спросила Лена, садясь за стол. «Как где?» «Дома у себя, наверное». Тут, как я поняла, его не особенно ждали. «А ты чего одна?» Голицына здесь ждали. «Еще меньше». «Ты права», — признала Юлька, поставив перед ней тарелку с еще дымящейся картошкой. «Меня это, конечно, не касается, но меньше всего мне бы хотелось сегодня закончить вечер в компании знаменитого писателя». «Он тебе не понравился?» «Нравится он должен тебе. Я как-нибудь переживу», — забираясь с ногами на табуретку, сказала Юлька и взяла вилку. Ешь, остынет же. Юль, что между вами произошло, а? Он тебе что-то обидное сказал? Еще не хватало. Нет, он для этого слишком умен. А вот артистического таланта не хватило, чтобы скрыть иронию и издевку. Не удивлюсь, если в следующем романе у него появится дешевая актрисуля, которая спит с режиссерами ради ролей. И звать ее будут, к примеру, Юнона Верескова. Как-то так или по позаковыристие. Не беспокойся, этого не будет. Что, странички из рукописи выкрадешь? Усмехнулась Юлька. Терпеть не могу людей, у которых в мозгах одни штампы на полочках. Видит человека, берет нужный и клеймо на лоб клеит. а еще писатель, знаток человеческих душ. «Здорово он тебя зацепил», — улыбнулась Лена, стараясь перевести все в шутку. «Не люблю примитивных мужчин». «А Павел примитивный?» «Совершенно!» «Ты знаешь, он очень любит старый итальянский кинематограф и неплохо в нем разбирается. Может, тебе об этом с ним поговорить?» «Нет уж, уволь! Не выдержу сравнения с Лючией Бозе и Моникой Витти», — фыркнула Воронкова. «Я не претендую, как ты понимаешь, но и наговорить твоему писателю дерзостей тоже не хочу. Вдруг самооценку его понижу?» «Ой, хватит!» — не выдержала Лена. «Хоть кто-то из моих мужчин соответствовал твоим критериям, а?» «Да». «Паровозников!» — абсолютно серьезно заявила Юлька. «Вот он идеально тебе подходил. Но тебя в нем не устраивал тот факт, что ты не можешь ввинтиться ему под кожу и стать мамочкой. Голицын тоже этого не позволяет. Ты еще просто не попробовала, но, я уверена, очень бы хотела». «Не поверишь, не хочу». и потому ночевать домой приехала, а не к нему, хотя он приглашал. Лена показала подруге язык и умолкла, накинувшись на картошку с таким аппетитом, словно прежде никогда ее не ела. После ужина Крошина встала к раковине, а Юлька задумчиво закурила, открыв форточку и положив ноги на подоконник. выехать хоть все сделали? Зачем ехали-то? Спросила она, выпуская облачко дыма. «А что, Андрей не рассказал?» «Ну, я же не опер, чтобы со мной дела обсуждать». «А с чего ты взяла, что мы по делам ездили?» «Ну, нет, погулять вам вдвоем негде было. С чего бы Андрею в выходной от любимой женщины отрываться и тащить нас на кладбище?» «Про любимую ты, похоже, погорячилась». Или мало знаешь, — вздохнула Лена, убирая вымытую посуду в шкаф и берясь за полотенце. Но в остальном права. По делу ездили. Он меня возил опознать пропавшую. Господи, даже в выходной трупы! Почему трупы? Она живая. Нашлась, правда, в могиле, закопанная и срубленной раной головы, но жива же, в больницу везли Крошина расправила мокрое полотенце на батарее, хоть она и не работала. Щелкнула кнопкой чайника. — Чайку выпьем? — Я на ночь не буду. Завтра отеку, как мяч. Отказалась Юлька, докурив. — Ты пей. Я вот печеньку сгрызу. Ужас, какие в нашем городке происходит И за что же бедолагу? — Похоже, что за квартиру. вздохнула Лена. «Теперь будут ждать. Пока Ирина в себя придет, сможет показания давать, может что-то прояснится «Ну, дай бог!» «Вот как теперь спать?» пожаловалась Юлька. «Кошмары же будут мучить». «Ничего. Мы сейчас какое-нибудь кино необременительное посмотрим». «Издеваешься?» «Нет, это расслабляет». «И тебя тоже». «Расслабит, не спорь!» — предвосхитила Лена недовольные комментарии. «Особенно, если ты не будешь анализировать актерскую игру и режиссерские ходы. Все, идем укладываться». Лена выходила из зала судебных заседаний довольная. Сегодняшний процесс, несмотря на понедельник, и расхожее мнение, что в этот день все идет кувырком — Она выиграла, и довольный клиент в знак признательности преподнес ей огромный букет роз. Стараясь не уколоться шипами, она вынула из сумки телефон, чтобы проверить, не звонил ли кто. Разумеется, пропущенных хватало. И Юлька, и мать, и секретарь из бюро, и даже паровозников. Вот последнему Лена решила перезвонить немедленно, Вряд ли Андрей хотел просто поболтать в разгар рабочего дня. «Ленка, у тебя есть полчаса времени?» — сразу спросил он, сняв трубку. «Полчаса есть. Что-то случилось?» «Да, но по телефону не хочу. Давай пересечемся где-то». «Я из суда вышла. Могу приехать, куда скажешь». «Тогда подъезжай к прокуратуре. Я уже здесь». А тебе рядом совсем посидим, кофейку попьем. — Все, еду. Она решила добираться переулками, а не выезжать на центральную улицу, потому что шанс попасть в пробку был довольно велик. По радио передали о большой аварии. Но, похоже, большинство водителей подумали так же, Елена намертво застряла всего в квартале от места встречи. Да и черт с ней, с машиной думала она. паркуясь в первом попавшемся дворе, незагороженным шлагбаумом. «Дойду! Не зима!» Почти бегом она преодолела оставшееся расстояние и, запыхавшись, налетела на курившего на крыльце Андрея. «Ну, прости, прости, я опоздала. Хотела объехать и влипла». «Да ладно, что я, деревянный!» — отмахнулся он, выбрасывая окурок. «Пойдем!»